По всему коридору статуи и доспехи соскочили со своих постаментов. По и треску над головой и под ногами Гарри понял, что то же самое происходит на всех этажах замка. — Хогвартс в опасности! — воскликнула профессор МакГонагал. — Охраняйте границы! Защищайте нас! Выполняйте свой долг перед школой! С громом и скрежетом толпа движущихся статуй прошествовала мимо Гарри. Некоторые были меньше, некоторые больше натуральной величины. Среди них были и животные, а лязгующие доспехи потрясали мечами и размахивали медными шарами на цепях. — А теперь, Поттер, — сказала МакГонагал, — вам и Меславгуд стоит сходить за вашими друзьями и привести их в большой зал, а я пойду подниму остальных гриффиндорцев. Они расстались на ближайшей лестничной площадке. И Гарри с Полумной побежали к тайному входу, в выручай комнату. По дороге им попадались толпы школьников, по большей части в дорожных мантиях поверх пижам, Учителя и старосты вели их в большой зал. «Это был Поттер! Гарри Поттер!» «Это был он, честное слово, я его видел!» Но Гарри не оборачивался. Наконец они добрались до выручай комнаты. Гарри прислонился к волшебной стене, и она открылась, пропуская их. Гарри с Полуной быстро спустились по крутым ступеням. «Что?» Гарри остолбенел, увидев, что творилось в выручай комнате. «Она была битком набита!» Народу оказалось намного больше, чем когда он отсюда уходил. На него смотрели Кингсли и Люпин, Оливер Вуд, Кэти Белл, Анжелина Джонсон и Алисия Спиннет, Билл и Флёр, мистер и миссис Уизли. — Что там происходит, Гарри? Люпин встретил его у подножия лестницы. волан летит сюда. Преподаватели баррикадируют школу. Снег сбежал. — Что вы все здесь делаете? Как вы узнали? — Мы разослали весть всем членам отряда Дамблдора, — объяснил Фред. Кто же согласится упустить такое развлечение, Гарри? А ОД известил Орден Феникса, и все покатилось, как снежный ком. — С чего начнем, Гарри? — окликнул его Джордж. — Что происходит? — Идет эвакуация несовершеннолетних, и всех ждут в большом зале на организационное собрание, — сказал Гарри. — Война началась. Поднялась суматоха. Все бросились к ступенькам. Гарри вжался в стену и смотрел, как они пробегают мимо него, торопясь в главное здание. Члены Ордена Феникса и отряд Дамблдора, и игроки бывшей команды Гарри по квиддичу, все с палочками на изготовку. «Идем, Палумна!» — позвал на ходу Дин, протягивая свободную руку. Палумна ухватилась за нее и поспешила за Дином к ступенькам. Толпа редела. В выручай комнате осталось всего несколько человек, и Гарри подошел к ним. Миссис Уизли бронилась с Джинни. Вокруг стояли Люпин, Фред, Джордж, Билл и Флер. «Ты несовершеннолетняя!» кричала миссис Уизли на дочь. «Я не разрешаю. Мальчики, ладно, но ты, ты, ты должна вернуться домой. Не пойду!» Джинни вырвалась из рук матери. Волосы у нее растрепались. «Я член отряда Дамблдора. Шайка подростков!» «Это шайка подростков собирается сразиться с ним. А больше на это пока никто не решился», — сказал Фред. «Ей 16 лет!» — кричала миссис Уизли. «Она еще маленькая. О чем вы думали, когда брали ее с собой?» Вид у фреды и Джорджа был слегка смущенный. — Мама права, Джинни, — мягко сказал Билл, — тебе нельзя здесь оставаться. Всех несовершеннолетних эвакуируют, и это правильно. — Не могу я пойти домой! — слезы ярости хлынули из глаз Джинни. — Вся моя семья здесь! Я не могу сидеть там одна, не зная! Она впервые подняла глаза на Гарри и умоляюще посмотрела на него, но он покачал головой, и Джинни обиженно отвернулась. — Хорошо! — — сказала она, глядя на отверстие туннеля, ведущего в кабанью голову. — Что ж, тогда до свидания всем. И... Послышалось шарканье ног и глухой стук. Еще кто-то выбирался из туннеля, споткнулся на ступеньках и упал. Кое-как поднявшись, новоприбывший плюхнулся на ближайший стул, посмотрел вокруг сквозь съехавшие очки в роговой оправе и спросил. — Я опоздал? — Уже началось? — Я только что узнал, поэтому... Перси смолк. Очевидно, он не ожидал, что попадет сразу на семейное собрание. На некоторое время все остолбенели. Наконец, Флёр повернулась к Люпину и с мужеством отчаяния попыталась нарушить неловкое молчание. Э, — И как поживает малыш Тедди? Люпин удивленно посмотрел на нее. Молчание семейства Уизли сгущалось, превращаясь в прочный лед. — Он ну, хорошо. — Спасибо, — громко сказал Люпин. Тонгс сейчас с ним, у матери. Перси и остальные Уизли продолжая неподвижно смотреть друг на друга. — У меня есть фотография! — закричал Люпин, доставая из кармана карточку и протягивая ее Флёр и Гарри. Они увидели малыша с пучком ярко-бирюзовых волос, машущего толстыми кулачками. — Я был дураком! — воскликнул Перси так громко, что Люпин чуть не выронил фотографию. — Я был полным идиотом, самодовольным кретином. Я был обожающим министерство, предавшим свою семью, жадным до власти дебилом. Закончил Фред. Перси тяжело вздохнул. — Да, так и есть. — Что ж, зато честнее некуда, — сказал Фред, протягивая руку Перси. Миссис Уизли разрыдалась. Она бросилась вперед, оттолкнула Фреда и так крепко обняла Перси, что тот чуть не задохнулся. Перси поглаживал ее по спине, глядя на отца. — Папа, прости. Мистер Уизли быстро сморгнул и тоже поспешил обнять сына. — Что же заставило тебя одуматься, Перси? — поинтересовался Джордж. — Это началось уже давно, — сказал Перси, утирая глаза под очками полой своей дорожной мантии. — Но мне нужно было как-то выбраться, а в министерстве это непросто. Они только и делают, что отправляют предателей в тюрьму. Мне удалось установить связь с Аберфортом, и десять минут назад он мне передал, что Хогвартс готовится вступить в борьбу. Вот я и явился. — Разумеется, все мы надеемся, что наши старосты возьмут на себя руководство в такое трудное время, как сейчас, — сказал Джордж, очень похоже передразнивая витиеватую манеру Персии. — Что ж, пошли скорее наверх сражаться, а то всех стоящих пожирателей смерти разберут. — Так вы теперь моя невестка? — Перси на ходу пожал руку Флёр, торопливо шагая к ступенькам вместе с Биллом, Фредом и Джорджем. — Джинни! — рявкнула миссис Уизли. Джинни попыталась под шумок семейного примирения проскользнуть наверх вместе со всеми. — Молли, у меня есть предложение, — сказал Люпин. — Пусть Джинни останется здесь. Тогда она будет вместе с нами, и в то же время не в самой гуще схватки. — Я отличная идея твердо сказал мистер Уизли. — Джинни, ты остаешься в, в этой комнате, слышишь? Джинни, похоже, была не в восторге, но под непривычно суровым взглядом отца послушно кивнула. Мистер и миссис Уизли вместе с Люпином тоже отправились к лестнице. — Где рон спросил Гарри. — И Гермиона. — Наверное, они уже в большом зале, — бросил через плечо мистер Уизли. — Я не видел, чтобы они проходили мимо меня, — ответил Гарри. «Они что-то говорили о туалете», — сказала Джинни. «Вскоре после твоего ухода». «О туалете?» Гарри прошел через комнату к открытой двери и заглянул в туалет за ней. Там никого не было. «Ты уверен, что они говорили о ту...» Но тут его шрам пронзила нестерпимая боль, и, выручая, комната исчезла. Он смотрел сквозь высокие кованые ворота с крылатыми вепрями на столбах на темную территорию, за которой пылал огнями замок. Нагайна обвивалась вокруг его плеч Им владела холодная жестокая сосредоточенность, предвестница убийства.